Глава сорок пятая. Варя. Я все еще зла на Антона Ильинского. Умом понимаю, что друзья хотят его защитить. Но от этого не легче. Они не ушли далеко, стоят в растерянности в больничном коридоре и что-то тихо обсуждают. Вернее, не что-то, а кого-то. Меня. Медленно подхожу, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не отправить обоих на Камчатку, С экскурсией на вулканы. Почему вы меня так не взлюбили? Задаю вопрос обоим, хотя смотрю на Ильинского. Слишком много подозрительных совпадений в твоей биографии, Варвара. Голос Антона холоден, как лёд. Мы просто беспокоимся о друге, который, встретив тебя, не вылезает из больницы. А вот мне она нравится. Костя снова мне подмигивает, толкая друга в плечо. Странное, но именно такая и нужна нашему зануде. Только вот просьба, убеди Риту не делать прокол в носу. Это ведь не ваше дело. Это противостояние между мной и Ильинским. Все остальные не имеют против меня ничего. Только он. Продолжает рыть на меня компромат и постоянно находит к чему придраться. Вот вроде в живых темных глазах ум светится, а по поступкам такой дурак. Напротив, мы хотим лучшего для Логинова. Обычную девушку без заморочек. Свет в коридоре заморгал, но я продолжаю сдерживаться. Не хочу ничего приказывать лучшим друзьям Алексея. Они должны меня принять такой, какая я есть. Пусть уж лучше сразу правду узнают. И это говорит мне человек, у которого жена с теми самыми заморочками. Постукиваю себя пальчиком по подбородку, заглядывая дальше. — Ух ты! Хорошая у него Жасмин! Вздрагиваю, когда вижу взрыв бомбы. Поднимаю на Ильинского потрясённый взгляд. Вам повезло, что она жива осталась. Вы ведь знаете? Ильинский хватает меня за руку и шипит. Прекрати сейчас же. Но тактильный контакт лишь сделал картинки в голове ярче. Странный вы человек, Антон Ильинский. Ищите демонов там, где их нет. Помогите лучше своему другу у которого мы гостили эту неделю. Вот ему нужна помощь, причем как можно быстрее. Неужели он действительно думает, что я испугаюсь его грозного взгляда? Если сейчас же меня не отпустите, Жасмин тоже себя нос проколет. Хохот Кости меня почти оглушил. Ну разве можно так громко смеяться в больнице? Это же неприлично. Зато Ильинский отдернул руку, словно обжегся. Так-то лучше. Впредь прошу относиться ко мне с уважением. Костя на всякий случай встал между нами, вытирая слезы. Успокойся, Антон. Девушка тебя сделала, признай. И вообще она права, это не наше дело. Влогинов большой мальчик, сам разберется. И мы поможем ему в том случае, если попросит нашей помощи. И потихоньку так тянет друга в сторону за рукав рубашки. И вообще проваливай и подожди меня в машине. Судя по тому, как сверкают у девушки глаза еще чуть-чуть, и ты сам себе нос проколешь. Антон нехотя уходит, а Кости снова ко мне поближе подходит. Несмотря на угрожающую внешность, у него очень добрый взгляд. Уверен, что все на самом деле не так, как выглядит. Логинов из нас самый умный, он просто не мог попасть в нежные ручки шарлатанки. Так что я извиняюсь за своего друга и приглашаю тебя и Алексея к нам на выходные. У двух наших друзей родились дети. Мы устраиваем большой праздник. Мы подумаем. отвечает туманно. Не могу решать за Алексея. Спасибо. Удачи тебе, Варвара. Костя улыбается мне и быстрым шагом шагает прочь. А я делаю несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться и возвращаюсь в палату к Алексею. И его хитрая улыбка мне совсем не нравится. И то, как он украдкой отложил телефон в сторону. Странно все это. Как ты себя чувствуешь? Спрашиваю, стараясь подавить приступ любопытства. В любой ситуации для меня табу заглядывать в собственное будущее. Никогда и ни при каких обстоятельствах. У меня бывают видения, но только во сне, и их я не могу контролировать. А большего я себе не позволяю. Лекарства помогли. Думаю, что к вечеру сбегу отсюда. А я сажусь рядом с кроватью и прижимаю его ладонь к своей щеке. Я больше не ощущаю его холодности. Наоборот. Его чувства ко мне видны в каждом взгляде и прикосновении. Они меня почти обжигают своей силой. Не знала, что так может быть. Со мной такого никогда не было. Словно наша любовь расцветает с каждым прожитым днём. Твои друзья пригласили нас в гости. Вместе. Что ты ответила? Что мы подумаем. Алексей почему-то смеется и качает головой. Чем раньше я тебя с ними познакомлю, тем быстрее они привыкнут. И ты тоже. Они тебя очень любят и ценят вашу дружбу. Я знаю. И я тебя люблю. Алексей не стал комментировать мою последнюю фразу, лишь лукаво улыбнулся. Неужели до сих пор мне не верит? Обещай, что меня никогда не оставишь, чтобы я мог спать спокойно, что будешь рядом всю мою жизнь. Если тебя не будут раздражать мои выходки, то я от тебя никуда не денусь. Улыбаюсь, видя, как он взволнован и серьезен. И, как всегда, мурашки от его пронизывающего взгляда. Он меня ласкает своими глазами. Я вижу там восхищение и любовь, и хочется танцевать от счастья. Недавно я обнаружил, что даже твое невыносимое поведение вызывает лишь новую лавину любви. Ух ты! Закрываю на миг глаза, смакуя эту фразу, и чмокаю его ладонь, как же теплеет в груди. Это признание? Типа того. Логинов не смеется, смотрит, вернее, прожигает меня своим стальным взглядом. Я забыл, как делать такие признания, и, наверное, не сразу вспомню, но хочу, чтобы ты знала. Дороже тебя нет никого и ничего в моей жизни. Я никогда в жизни не слышал лучшего признания в любви. Значит, ты от меня вообще никогда не избавишься? Звучит устрашающе, но меня устраивает. Я напомню тебе эти слова, когда буду кормить овсяными хлопьями, заваренными на воде, без молока, сахара и соли.